Глава 4. Испробуйте силу молитвы. В одном из офисов в деловой части города два человека вели серьезный разговор. Один из них, сильно обеспокоенный кризисом в бизнесе и в личных делах, сначала без устали шагал по комнате, затем сел с удрученным видом, уронив голову на руку, картина воплощенного отчаяния. Он пришел к приятелю за советом, так как тот считался человеком исключительно понимающим. Вместе они изучили проблему со всех сторон. Но оказалось безо всякого результата, и все это лишь усугубило упадок духа человека, попавшего в беду. «Думаю, что нет такой силы на земле, которая могла бы спасти меня, тяжело вздохнул он. Его собеседник раздумывал какое-то время, затем заговорил совершенно по-другому. «Я бы не стал так смотреть на это. Я уверен, что ты не прав, говоря, что нет такой силы, которая могла бы тебя спасти. Лично я уже понял, что каждая проблема имеет решение". И есть сила, способная тебе помочь. Затем он тихо спросил: "А почему бы тебе не испробовать силу молитвы?" Несколько удивленный таким поворотом, приятель сказал: "Конечно, я верю в молитву, но, возможно, не знаю, как молиться. Ты говоришь об этом как о чем то практическом, что сгодится для решения проблемы, касающейся бизнеса. Мне никогда не приходило это в голову, но я попробую молиться, если ты покажешь мне, как это делается". Он применил метод практической молитвы и своевременно получил на нее ответ. В конце концов дела его разрешились удовлетворительно. Это не значит, что у него не было затруднений. В сущности, ему пришлось пережить довольно тяжелый период жизни, но в конце концов он выбрался из этой передряги. И теперь он верит в силу молитвы так из того, что недавно я слышал, как он сказал: "Каждая проблема может быть решена, и решена правильно, если вы будете молиться". Эксперты в области физического здоровья и хорошего самочувствия часто используют молитву в качестве лечения. Потеря сил, напряженности и прочие схожие проблемы могут происходить от недостатка внутренней гармонии. Удивительно, как быстро молитва восстанавливает гармоничное функционирование тела и души. Один мой приятель-физиотерапевт, готовясь массажировать нервного клиента, сказал ему: Бог действует через мои пальцы, когда я изыскиваю пути расслабить ваше физическое тело, являющееся храмом вашей души. Но я хочу, чтобы вы, пока я буду работать над вашей внешней оболочкой, помолились о божественной релаксации изнутри. Пациенту это показалось несколько странным, но случилось так, что он находился в восприимчивом состоянии и попытался ввести в свой разум несколько успокоительных мыслей, и был поражен последовавшим эффектом релаксации. Джек Смит, владелец клуба здоровья, постоянными посетителями которого являются многие выдающиеся люди, верит в молитвенную терапию и сам пользуется этим видом лечения. Когда-то он был борцом призером потом водителем грузовика, позже шофером такси и наконец открыл собственный клуб здоровья. Он говорит, что когда обследует своих клиентов на наличие физической дряблости, то проверяет также и их духовную дряблость. Потому что, как он утверждает, нельзя сделать человека физически здоровым, пока вы не сделаете его здоровым духовно. Однажды перед рабочим столом Джека Смита сидел актер Волтер Хастон. Он заметил большую надпись на стене, где карандашом были написаны подряд заглавные буквы. Удивленный Хастон спросил: "Что означают эти буквы?" Смит засмеялся и ответил: "Они означают: "Утвердительная молитва высвобождает силы, с помощью которых достигаются положительные результаты". У Хестона от удивления отвисла челюсть. Но, знаете ли, никогда не ожидал услышать подобное в клубе здоровья. А я как раз и применяю здесь нечто подобное, сказал Смит, чтобы возбудить в людях любопытство и заставить их спросить, что означают эти буквы. Это дает мне возможность сказать им, что я верю в то, что молитвы во здравие всегда дают хорошие результаты. Джек Смит, который помогает людям поддерживать хорошую физическую форму, Верит в то, что молитва также важна, если не важнее, как упражнения, паровые ванны и втирание. Это жизненно важная часть процесса освобождения энергии. В настоящее время люди больше молятся, чем в прежние времена, потому что понимают, что это способствует более эффективному развитию личности. Молитва помогает им извлекать внутренние силы и использовать тот скрытый резерв, который в противном случае оставался бы в бездействии. Один известный психолог говорит так: Молитва это величайшая сила из тех, которые доступны человеку при решении его личных проблем. Эта сила просто поражает меня. Сила молитвы является проявлением энергии. Так же как существуют научные методы высвобождения атомной энергии, есть и процессы высвобождения духовной энергии с помощью механизма молитвы. Удивительные примеры этой вдохновляющей силы очевидны. Сила молитвы способна даже изменить процесс старения, устраняя или ограничивая физическую дряхлость и износ. Не обязательно терять свою основную энергию или жизненно важные силы, становиться слабым и апатичным в результате накопления всего этого в течение прожитых лет. Нельзя позволять своему духу ослабевать, выдыхаться или становиться вялым. Молитва может освежать вас каждый вечер и давать обновление каждое утро. Вы можете получить руководство в решении проблем, если позволите молитве проникнуть в ваше подсознание, местонахождение ваших сил, которое определяет, какое вы принимаете решение, правильное или неправильное. Молитва обладает силой, способной поддерживать правильную и здоровую реакцию. Молитва, глубоко проникшая в ваше подсознание, может переделать и вас самих. Если вы не почувствовали этой силы, то, возможно, вам нужно научиться новым молитвенным методам. Изучить технику молитвы хорошо также и с точки зрения продуктивности. Обычно основной упор делается на религию, хотя между этими двумя концепциями нет расхождений. Научная духовная практика исключает шаблонную процедуру, так же как это принято и в обычной науке. Если вы имели обыкновение молиться особым образом, и если это даже приносило вам благословение, которыми молитва несомненно обладает, то вполне возможно, что вы могли бы молиться с большей пользой, изменив установившийся образец и попробовав использовать новые молитвенные формулы. Попробуйте взглянуть на все под другим углом, используйте новые навыки с целью получения более успешных результатов. Важно осознать, что вы во время молитвы имеете дело с самой невероятной силой в мире. Вы ведь не станете сейчас пользоваться для освещения старомодной керосиновой лампой, вы хотите самых современных осветительных приборов. Так и духовные гений людей постоянно открывают все новые и новые духовные методы. Желательно использовать такие методы, которые уже имеют подтверждение своей логичности и эффективности. Если это звучит как нечто новое и странное с научной точки зрения, то учтите, что секрет молитвы заключается в том, чтобы найти такое образ действия, который наиболее эффективно и со смирением откроет ваш разум Богу. Любой метод, с помощью которого вы можете стимулировать вливание божественной силы в свой разум, является подходящим и полезным. Примером научного использования молитвы может служить случай с двумя известными промышленниками. Их имена, если бы я мог назвать их, показались бы знакомыми многим читателям, которые проводили конференцию по вопросам своего бизнеса и по ряду технических моментов. Казалось бы, такие люди должны были взяться за подобную проблему на чисто технической основе. Так и было. Но не только это, они еще и помолились об этом. Однако результат не принес успеха. Тогда они позвонили деревенскому священнику, старому приятелю одного из этих промышленников, так как по их словам, молитвенная формула в Библии гласит: "Ибо где двое или трое собраны во имя моё, там я посреди них". Они также указали на следующую формулу: "Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы они ни просили, будет им от отца моего небесного". Будучи приученными со студенческой скамьи к научной практике, они верили, что обращаясь с молитвой как с неким особым явлением, скрупулезно следует формуле, подчеркнутой в Библии, которую называли учебником духовной науки. Правильным методом применения той или иной науки является использование общепринятых формул, описанных в соответствующих учебниках. Они рассуждали так: если Библия указывает на то, что должны собраться двое или трое вместе, То, возможно, причиной их неуспеха было отсутствие третьего лица. Поэтому они помолились втроем, а чтобы предотвратить ошибку в этом процессе, решили также приобщить к решению своей проблемы ряд других цитат из Библии, таких как: "По вере вашей да будет вам. все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам". Эти три человека утверждали потом, что после нескольких тщательно проведенных сеансов молитвы получили ответ. Результат был полностью удовлетворительным. Последующие результаты указывали на то, что они действительно получили божественное руководство. Эти люди обладали достаточной научной базой, чтобы не требовать более точного объяснения процесса действия этих духовных законов, чем в случае с естественными законами природы, а удовлетворились тем фактом, что данный закон приходит в действие, когда используются правильные методы. Пока мы не можем этого объяснить, говорили они. Но факт остается фактом, что мы были загнаны в тупик нашей проблемой, И попробовали молиться в соответствии с формулами из Нового Завета. Этот метод сработал, и мы получили прекрасный результат. И теперь они считают, что вера и гармония являются важными факторами в молитвенном процессе. Несколько лет назад один человек открыл небольшое дело в Нью-Йорке, свое первое предприятие, или как он охарактеризовал его, маленькую дырку в стене. У него был только один служащий. Через несколько лет они перебрались в большую по размерам комнату. а затем и в обширное помещение. И это дело превратилось в весьма процветающий бизнес. Исходя из объяснения этого человека, метод ведения его бизнеса состоял в том, чтобы заполнить маленькую дырку в стене оптимистическими мыслями и молитвами. Он заявлял, что упорный труд, позитивное мышление, справедливое заключение сделок, уважительное отношение к людям и правильная молитва всегда приносят свои результаты. Этот человек, обладавший, кстати сказать, созидательным и уникальным разумом, выработал свою собственную простую формулу для решения проблем и преодоления трудностей с помощью молитвенной силы. Это весьма странная формула, но я пользуюсь ею и лично подтверждаю, что она срабатывает. Я рекомендую ее многим людям, которые тоже нашли реальную пользу в ее использовании. Рекомендую её также и вам. Вот эта формула: Молитвизируйте, живописуйте, реализуйте. Под словом молитвизируйте мой друг имел в виду систему ежедневной созидательной молитвы. Как только у него возникала проблема, он тут же поверял ее боку простым и искренним обращением в молитве. Более того, он не говорил с Богом как с неким величественным, бесконечно далеким и смутно представляемым существом, а доверялся ему, как кому-то находящемуся рядом с ним в его офисе, дома, на улице, в автомобиле, тому, кто всегда рядом, как партнер или близкий друг. Он серьезно относился к библейскому предписанию молиться неустанно и воспринимал это как указание на то, что должен начинать каждый день с обсуждения с Богом в естественной обычной манере вопросов, которые ему необходимо было решить. В итоге бесконечное присутствие стало доминировать в его сознательном, а затем и подсознательном мышлении. Он молитвизировал свою повседневную жизнь, Он молился, когда шел, ехал на машине или выполнял любой вид повседневной деятельности. Он наполнил свою жизнь молитвой, то есть он жил молитвой. Он не всегда в молитве преклонял колено, а говорил Богу как близкому товарищу. Как мне с этим поступить, Господи? Или, Господи, дай мне свежий взгляд на это дело. Он молитвизировал свой разум и таким образом молитвизировал свою деятельность. Вторым пунктом в его формуле созидательной молитвы стоит слово «живописуйте». Основным фактором физики является сила, основным фактором в психологии является осуществимое желание. Человек, который предполагает успех, уже настроен на достижение успеха. Люди, которые предполагают неудачу, чаще всего терпят неудачу. Если вы будете мысленно живописать неудачу или успех, то первое или второе будет стремиться реализоваться как эквивалентное отражение воображаемого ментального образа. Для гарантии реализации чего-то стоящего сначала помолитесь об этом и положитесь на милость Божью. Затем отпечатайте картину этого на экране своего разума, как уже происходящее явление, твердо удерживая в сознании данную картину. Продолжайте обволакивать эту картину Божьей волей, то есть передайте данную проблему в Божьи руки, следуя божественному руководству. Усердно и с умом работайте, вкладывая таким образом свою долю в дело достижения успеха по данному вопросу. Старайтесь верить и продолжайте удерживать живописную картину в своих мыслях. Попробуйте сделать так, и вы будете поражены теми неожиданными возможностями, которые откроются для осуществления воображаемой вами картины. Таким образом, эта картина реализуется. То, что вы молитвизировали и живописали, реализуется в соответствии с образом вашего основного разумного желания, обусловленного тем, что вы призвали к его осуществлению божественную силу. Тем более, если полностью посвятили себя его реализации. Я лично практиковал этот трехэтапный молитвенный метод и нахожу, что в нем заключена огромная сила. Он был рекомендован и другим людям, которые тоже сообщали потом, что благодаря ему высвободили свою внутреннюю созидательную силу. Вот вам пример. Одна женщина заметила, что ее муж стал от нее отдаляться. У них был счастливый брак, но жена начала слишком много внимания уделять социальным проблемам, а муж погрузился с головой в свою работу. Прежде чем они осознали это, близкие давно сложившиеся отношения были уже утрачены. А однажды она узнала, что он начал проявлять интерес к другой женщине. Она буквально потеряла голову и стала ужасно раздражительной. Тогда она решила проконсультироваться со своим священником, который искусно перевел разговор на нее. Она рассказала о том, что была заботливой домохозяйкой, а также о том, что стала потом эгоистичной и ворчливой. Потом она призналась, что никогда не чувствовала себя на равных с мужем. У нее было глубоко сидящее чувство неполноценности, чувство, которое не давало возможности быть на равных с мужем в социальной и интеллектуальной сфере. Поэтому она отступила и замкнулась в своей враждебной позиции, проявлявшейся в раздражительности и критических замечаниях. Священник понял, что у этой женщины гораздо больше таланта, способностей и очарования, чем она думает сама. И он предложил ей исправить свой имидж или портрет, наделив его способностями и привлекательностью. Он с легким юмором напомнил ей, что у бога есть свой прекрасный косметический кабинет. И что техника Веры располагает всем необходимым, чтобы сделать лицо человека красивым, придать очарование и легкость его манерам. Он дал ей инструкцию, как молиться и как духовно живописать. Он посоветовал ей также постоянно держать в памяти ментальный образ восстановления прежних дружеских отношений с мужем, визуально представлять его доброту и прежнюю гармонию между ними. Но она должна была поддерживать эту картину верой. Таким образом, он подготовил ее к самой занимательной из побед победе на личном фронте. Вскоре муж этой женщины заявил ей, что хочет развестись. Но она уже настолько умела владеть собой, что приняла это требование спокойно. Она просто ответила, что если он хочет, она даст ему развод, но предложила отложить решение на 90 дней, на том основании, что развод дело серьезное и окончательное. Если к концу этого срока ты все еще будешь желать развода, я буду лишь содействовать этому, спокойно сказала она. Он бросил на нее недоверчивый взгляд, поскольку ожидал взрыва гнева. Вечер за вечером он уходил из дому, и вечер за вечером она оставалась дома одна. Но в это время она рисовала в своем воображении мужа, сидящего в его старом кресле. Его там не было, но она создавала этот образ: его уютно расслабленную позу и то, как он читает ей что-нибудь, как в былые дни. Она представляла так же, как он лениво возится возле дома, подкрашивая и поправляя то одно, то другое, как в прежние времена. Она также представляла его вытирающим посуду, как он это делал, когда они только поженились. Она видела, как они играют в гольф и совершают длительные прогулки. Она рисовала эту картину с твердой верой, и однажды вечером он действительно сел в свое старое кресло. Она дважды посмотрела на него, чтобы убедиться, что это происходит на самом деле. а не только в ее воображении, но, возможно, воображение и есть реальность, поскольку так или иначе, но там сидел живой человек. Время от времени он уходил, но все больше и больше вечеров проводил в своем кресле. Затем он начал читать, ей, как в прежние времена, а однажды в солнечный субботний полдень он сказал: "Как ты смотришь на партию в гольф?" И так они проводили день за днем, пока она не обнаружила, что наступил девяностый день. В тот вечер она спокойно сказала: бил. Сегодня девяностый день. Что ты имеешь в виду?" озадаченно спросил он. "Какой девяностый день? Ты что, забыл? Мы же договорились ждать 90 дней, чтобы решить вопрос о разводе. Этот день наступил". какое-то мгновение он смотрел на нее, затем, прикрывшись своей газетой, перевернул страницу и сказал: "Не будь глупышкой, Я просто не смогу без тебя жить. И ещё вот ты взяла, что я собирался тебя бросить". Эта формула еще раз подтвердилась своим могущественным действием. Женщина молитвизировала, живописала и в результате реализовала свое желание. Молитвенная сила разрешила не только ее, но также и его проблему. Я знал многих людей, которые успешно применяли этот метод не только в делах личного характера, но также и в бизнесе. Искренне и разумно примененный в тех или иных ситуациях, этот метод давал такие прекрасные результаты, что его можно назвать необычайно эффективным. Люди, серьезно относящиеся к этому методу и действительно использующие его, получают удивительные результаты. На банкете по случаю съезда промышленников меня посадили за один столик с оратором, человеком, который хотя и казался несколько грубоватым, но был очень привлекательным. Он, возможно, чувствовал себя стеснённым из-за соседства со священником, человеком, который явно не принадлежал к людям его обычного круга. В течение обеда он употреблял в своей речи некоторые теологические выражения, имевшее однако совсем не теологическое значение. После каждой такой реплики он извинялся, но я успокоил его, заметив, что уже слышал все эти выражения раньше. Он сказал, что в детстве постоянно посещал церковь, но потом отошел от этого, а затем поведал мне старую как мир историю, которую я слышу всю свою жизнь и которую даже сейчас люди преподносят как нечто совершенно новое, а именно Когда я был еще мальчишкой, мой отец заставлял меня ходить в воскресную школу и в церковь, и буквально заталкивал религию мне в глотку. Так что, покинув очай дом, я не мог больше принимать ее и с тех пор очень редко бывал в церкви. Потом этот человек пришел к выводу, что, пожалуй, ему следовало бы начать посещать церковь, поскольку дело идет к старости. Я заметил, что ему очень повезет, если он найдет свободное место. Это его очень удивило. Так как он не думал, что кто-нибудь вообще ходит в церковь. Я сказал ему, что сейчас в течение недели гораздо больше людей посещают церковь, чем любые другие учреждения в стране. Это привело его в полное замешательство. Он возглавлял средний руки бизнес и пустился рассказывать мне о том, сколько денег получила его фирма за прошедший год. Я же указал, что знаю весьма небольшое число церквей, доход которых не достигает названной им суммы. Это поистине было для него ударом под дых. И я заметил, что его уважение к церкви стремительно растет. Я рассказал ему о том, что религиозные книги распродаются тысячами экземпляров, в большем количестве, чем книги любого другого содержания. Может быть, служители церкви очень расторопные ребята, вульгарно заметил он. В этот момент к нашему столику подошел другой человек и взволнованно сообщил мне, что с ним произошло нечто удивительное. Он сказал, что находился в состоянии сильной депрессии из-за постоянно происходивших с ним неприятностей. Тогда он решил уехать на недельку или около того, чтобы отдохнуть. Во время этого отдыха он читал одну из моих книг, в которой были даны практические методы относительно веры. Он сказал, что книга принесла ему такое удовлетворение и спокойствие, каких он никогда еще не испытывал. Она разбудила в нем неведомые ему скрытые способности. Он поверил в то, что ответ на свою проблему он найдет в практической религии. Итак, рассказывал он Я начал использовать духовные принципы, представленные в вашей книге. Я начал верить и утверждать, что с Божьей помощью смогу достигнуть целей, к которым стремился. Я почувствовал, что все будет хорошо, и с тех пор ничто не смогло вывести меня из равновесия. Я точно знал, что все будет о'кей. Я стал лучше спать и лучше себя чувствовать. У меня было такое ощущение, как будто я принял какое-то тонизирующее средство. Поворотным моментом явилось то, что я стал лучше все понимать. и постоянно использовать методы духовной поддержки. Когда этот человек отошел от нашего столика, мой сатрапизник, внимательно слушавший этот монолог, сказал: "Никогда еще не слышал ничего подобного. Этот парень говорит о религии как о чем то радостном и реальном. Я никогда не смотрел на нее в таком ракурсе". Судя по его словам, создается впечатление, что религия это почти наука, что ее можно использовать для поправки здоровья и достижения большего успеха в работе. Я никогда не связывал религию с делом, помолчав, он добавил. Но знаете, что меня потрясло? Выражение лица этого малого». Однако самым удивительным был тот факт, что после того, как мой сосед по столу высказал это последнее замечание, его лицо преобразилось. Впервые в жизни ему в голову пришла мысль, что религиозная вера не какое-то старомодное ханжество, а научно обоснованная методика, направленная на создание преуспевающего образа жизни. Он получил из первых рук практическое подтверждение силы молитвы на личном опыте человека. Что касается меня, то я верю, что молитва передает вибрацию от одного человека к другому и к Богу. Все во Вселенной находится в состоянии вибрации. Например, молекула состоит из вибрирующих атомов. Воздух наполнен вибрацией. Общение между человеческими существами также представляет собой вибрацию. Когда вы молитесь за другого человека и посылаете ему свои благословения, Вы используете силу, присутствующую в духовной вселенной. Вы передаете от себя другому человеку чувство любви, помощи, поддержки, ответное сильно действующее понимание. И этот процесс вызывает вибрации во вселенной, посредством которых Бог приводит к реализации те добрые цели, о которых вы молились. Проэкспериментируйте с этим принципом, и вы получите поразительные результаты. Например, у меня есть привычка, которую я часто пользуюсь, когда молюсь о людях, которым это необходимо. Помню, я ехал как-то в поезде через Западную Вирджинию, когда мне в голову пришла любопытная мысль. Я случайно взглянул на человека, стоявшего на платформе одного из полустанков, а затем поезд тронулся, и этот человек скрылся из виду. Мне вдруг подумалось о том, что я видел его в первый и последний раз в жизни. Наши жизни соприкоснулись на какую-то долю мгновения. Он пошел своим путем, а я своим. Я размышлял о том, какой могла бы оказаться его жизнь. И я помолялся за этого человека, послав Господу просьбу о том, чтобы его жизнь была полна благословений. Затем я стал молиться за других людей, которых видел по ходу движения поезда. Я помолялся за земледельца, пахавшего поля и попросил Господа помочь ему и дать хороший урожай. Я видел мать, развешивающую белье, и длинный ряд свежевыстиранного нижнего белья говорил о том, что у нее большая семья. Мимолётный взгляд на её лицо И то, как она прикасалась к детским вещам, поведали мне о том, что это счастливая женщина. Я помолялся за нее, за то, чтобы у нее была счастливая жизнь, чтобы муж всегда был верен ей, а она ему. Я помолился о том, чтобы эта семья поддерживала религиозную веру, а дети выросли сильными и достойными людьми. На одной станции я увидел мужчину, который сидел, прислонившись к стене, в полудреме, и я помолялся о том, чтобы он проснулся и встал бодрым и полным желания что-то сделать. Потом мы остановились на станции, где мне бросился в глаза симпатичный мальчуган, у которого одна штанина была длиннее другой, расстёгнутая у ворота рубашка, огромный не по росту свитер, взъерошенные волосы и выпочканное грязью лицо. Он с наслаждением сосал леденец на палочке. Я помолялся за него, а когда тронулся, мальчуган поднял глаза, посмотрел на меня и одарил восхитительной улыбкой. Я уверен, что моя молитва дошла до него, и я помахал ему рукой, а он помахал мне в ответ. По всей вероятности, я никогда не увижу этого мальчика снова, но наши жизни соприкоснулись. До этого момента был облачный день, но внезапно выглянуло солнце, и я думаю, что этот свет шел из сердца мальчика, так как он отразился на его лице. Моя душа преисполнилась радостью. Я уверен, что эта божественная сила прошла по замкнутой цепи через все мое существо к Богу. А от него к мальчишке, и обратно к Богу, и все мы находились под действием чар молитвенной силы. Одной из важнейшей функций молитвы является использование её в качестве стимула для творческих идей. Внутри нашего разума содержатся все ресурсы, необходимые для процветания в жизни. Идеи присутствуют в сознании, и они, освобождаясь и получая просторы правильные направления, могут привести к успешной реализации любого проекта или предприятия. В Новом Завете говорится: Царствие Божие внутри вас есть. И это значит, что Бог, наш Создатель, вложил в наш разум, и нашу личность все потенциальные силы и способности, необходимые нам для конструктивного образа жизни. Нам остается только достать и развивать эти силы. Например, один мой знакомый занимается бизнесом, в котором он является руководителем, а в его подчинении находятся четыре исполнительных директора. Через определенные промежутки времени эти люди собираются на так называемое «идейное заседание», целью которого является извлечение всех творческих идей, затаившихся в уме каждого из этих четверых. Для этого заседания они используют комнату, где нет ни телефонов, ни звонков, ни прочего обычного для офиса оборудования. Двойные стекла окон обеспечивают полную изоляцию от уличного шума. Прежде чем начать заседание, вся группа проводит 10 минут в молчаливой молитве и медитации. Они предоставляют себя Богу, который совершает свою созидательную работу в их разуме. Каждый молча молится на свой собственный лад, утверждая, что Бог сейчас открывает в его разуме нужные идеи, необходимые для бизнеса. После этого четко установленного периода молчания все начинают говорить разом, выдавая идеи, которые пришли им в голову. Основные мысли записываются на карточки, которые сбрасываются на стол. Никому не позволяется критиковать какую бы то ни было идею в этот конкретный момент. Поскольку спор может помешать потоку творческой мысли, затем карточки собираются в кучу, и каждая из них обсуждается на следующем заседании. А данное заседание имеет целью лишь извлечь идеи, стимулируемые молитвенной силой. Когда эта практика была только что введена, предлагалось много идей, не содержавших в себе никакой особой ценности, но по мере того, как эти заседания становились привычным ритуалом, процент полезных идей резко повысился. Сколько прекрасных предложений впоследствии подтвердивших свою практическую ценность было выявлено на таких идейных заседаниях. Как объяснил один из исполнительных директоров, мы приходим с идеями, которые не только отражаются на нашей балансовой ведомости, но также дают нам новое чувство уверенности. Более того, наше чувство товарищества становится еще крепче и распространяется на всех служащих нашей организации. Где сейчас тот старомодный бизнесмен, утверждавший, что религия чисто теоретическое понятие, и ей не место в бизнесе? Сегодня любой преуспевающий и компетентный деловой человек пользуется новейшими и хорошо проверенными методами в сфере производства, распределения и управления, и многие открывают для себя один из эффективнейших методов силу молитвы. Повсюду люди с живым характером убеждаются в том, что они, прибегая к помощи молитвенной силы, чувствуют себя лучше, работают лучше, спят лучше и сами становятся лучше. Мой друг Гроув Петтерсон, редактор талетской газеты Блейд, человек удивительной энергии, говорит, что его энергия, по крайней мере, частично, является результатом его молитвенных методов. Он, например, любит во время молитвы погружаться в сон, потому что считает, что его подсознание приходит в состояние релаксации именно в это время. Нашей жизнью в основном управляет подсознание. Если вы опустите молитву в подсознание в момент его наивысшей релаксации, то такая молитва будет иметь очень сильное действие. Посмеиваясь, мистер Петерсон сказал: "Раньше я очень боялся, что могу уснуть во время молитвы, а сейчас специально стараюсь сделать это". В поле моего зрения попадало много удивительных методов молитвы, но одним из самых действенных является метод, предложенный Френком Лоубахом. В его изумительной книге Молитва самая могущественная сила в мире. Я считаю ее одной из наиболее полезных книг по практическому использованию молитвы, так как в ней приводятся новые молитвенные методы, которые срабатывают безотказно. Доктор Лоубах верит в то, что реальная сила вырабатывается молитвой. Вот один из его методов. Вы идете по улице и выстреливаете свои молитвы в людей. Он называет этот тип молитвы молитвами-вспышками. Он облучает прохожих молитвами, посылая им мысли доброжелательности и любви. Он говорит, что люди, проходящие мимо него по улице, когда он обстреливает их молитвами, часто оборачиваются, смотрят ему вслед и улыбаются. Они чувствуют излучение некой силы, которая действует подобно электрическому току. В автобусе он выстреливает молитвы в находящихся рядом с ним пассажиров. Однажды он сидел позади человека, который, как казалось, пребывал в очень мрачном настроении. Входя в автобус, доктор Лоубах заметил что у этого мужчины очень сердитый взгляд. Он начал посылать в его сторону молитвы доброжелательности и веры, представляя, как они обволакивают его и проникают в разум. Внезапно пассажир начал поглаживать затылок. А когда он вышел из автобуса, доктор Лоубах увидел, что у него на лице уже не было хмурых складок, а вместо них появилась улыбка. Доктор Лоубах верит в то, что ему часто удается полностью изменить атмосферу в автомашине или автобусе, переполненном людьми, с помощью процесса включения любви и молитв. В ресторане клуба Апалман полупьяный мужчина вел себя крайне дерзко и грубо и вообще вызывал чувство годливости. Я заметил, что всех находившихся в ресторане возмущало его поведение. И вот я решил испробовать метод Френка Лоубаха. Итак, я начал молиться за этого человека, и в то же время мысленно представляя его хорошим и посылая в его направлении мысли, исполненные доброжелательности. Вскоре безо всякой явной причины этот человек повернул в мою сторону, подарил мне самую обезоруживающую улыбку и поднял руку, делая приветственный жест. Его отношение изменилось, и он успокоился. У меня были все основания поверить в то, что молитвенные мысли достигли своей цели. Я ввел в свою практику перед тем, как выступить с речью перед аудиторией, молиться за присутствующих людей и посылать им мысли любви и доброжелательности. Иногда я выбираю из всей аудитории одного или двух человек, которые, как мне кажется, находятся в подавленном состоянии или враждебно настроены, и посылаю в их направлении свои мысленные молитвы и импульсы доброго расположения. Недавно выступая с речью в Торговой палате на ежегодном обеде в юго-западной части города, я заметил среди собравшихся человека, который, казалось, смотрел на меня очень сердито. Вполне возможно, что выражение его лица ни в коей мере не относилось ко мне, но вид у него был враждебный. Перед тем как начать свою речь, я помолился за него и выстрелил в него целая обойма молитв и доброжелательных мыслей. И произнося свою речь, я продолжал свой обстрел. Когда собрание закончилось, пожимая руки собравшимся вокруг меня людям, я неожиданно почувствовал необычно сильное пожатие. Передо мной стоял тот человек. На его лице была широкая приветливая улыбка. Откровенно говоря, когда я пришел на это собрание, вы мне не понравились, сказал он. Я не люблю священников и не видел никаких оснований для того, чтобы приглашать вас, пастыря, в качестве оратора на обед нашей торговой палаты. И надеялся, что ваша речь не будет иметь успеха. Однако, когда вы заговорили, мне показалось, будто что-то коснулось меня. Я вдруг почувствовал себя другим человеком. Я испытал странное чувство спокойствия, и черт возьми, вы мне понравились. Это действие произвела не моя речь. Это было излучение молитвенной силы. В нашем мозгу содержится около двух миллионов крошечных аккумуляторных батареек. Человеческий мозг может посылать энергию с помощью мыслей и молитвы. Магнитная энергия человеческого тепла уже прошла реальные испытания. В нас содержатся тысячи крошечных передающих станций, и когда они включаются с помощью молитвы, то через человека может проходить огромная сила энергии и передаваться другим людям. Мы можем посылать энергию вместе с молитвой, которая выполняет двойную функцию передающей и принимающей станцией. Когда-то я работал с одним человеком, алкоголиком Он был сухим, это термин общества «анонимный алкоголик. В течение почти шести месяцев, в то время он находился в деловой поездке, и однажды во вторник, приблизительно в 4 часа дня, у меня возникло предчувствие, что он попал в беду. Этот человек завладел моими мыслями. Я почувствовал, что что-то влечет меня, поэтому бросил все и начал молиться за него. Я молился около получаса, после чего мне показалось, что прежнее состояние отпустило меня, и я прекратил свои молитвы. Спустя несколько дней этот человек позвонил мне по телефону. Я всю неделю пробыл в Бостоне, сказал он. И хочу, чтобы ты знал, что я все еще сухой, но в самом начале недели попал в передрягу. Это было во вторник в четыре часа, спросил я. И услышал его удивленный ответ. Ну да, как ты узнал? Кто тебе это сказал? Никто не говорил, сказал я. То есть ни одно человеческое существо не говорило мне. Я описал мои чувства относительно него, возникшие во вторник в четыре часа дня. И рассказал, как молился за него в течение получаса. Он был поражен этим и воскликнул: "Я был в отеле, и остановился перед баром. Внутри меня началась ужасная борьба. Я подумал о тебе, но в тот момент мне позарез нужна была помощь, и я начал молиться. Эта молитва послана им коснулась меня, и я стал молиться за него. Мобы соединились в молитве, цепь замкнулась на Боге, и этот человек получил ответ в виде силы, которая помогла ему пережить кризис. И что же он сделал? Он пошел в аптеку, купил коробку леденцов и съел все до одного без передышки. Как он потом утверждал, его вытащили молитва и леденцы. Одна молодая замужняя женщина призналась, что была полна ненависти, ревности и недовольства по отношению к соседям и друзьям. Она также была полна предчувствий, вечно волновалась из за своих детей: не заболели ли они, не случилось ли с ними какого-нибудь несчастья, не получили ли они низкие баллы в школе. Ее жизнь представляла собой сумбурную смесь из недовольства, страха, ненависти и отсутствия счастья. Я спросил ее, молится ли она когда-нибудь, и она ответила: "Только когда во мне все вскипит настолько, что я просто впадаю в отчаяние. Но должна признаться, что молитва ничего для меня не значит, поэтому я молюсь не слишком часто". Я объяснил ей, что практика реальной молитвы изменила бы её жизнь, и дал ей рекомендацию посылать мысли любви вместо мыслей ненависти. и мысли уверенности вместо мыслей страха. Я посоветовал ей каждый день молиться перед возвращением детей из школы и произносить молитвы как утверждение божественной защиты доброжелательности. И вот эта женщина, вначале полная сомнений, стала одной из самых активных советчиц и практиков молитвенной терапии, которых я когда-либо знал. Она с жадностью читает книги и брошюры и использует на практике каждый метод эффективной молитвенной силы. Этот образ действия изменил ее жизнь, что подтверждается следующим письмом, которое она недавно мне написала. Я чувствую, что мы с мужем добились удивительного прогресса за последние несколько недель. Но самый значительный прогресс начался с того самого вечера, когда вы сказали мне, что каждый день хорош, если вы молитесь. И я стала вводить в практику идею утверждения, что этот день будет хорошим с той самой минуты, когда я проснусь утром. И я могу положительно сказать, что у меня с того времени не было ни одного плохого дня. Самое поразительное в том, что мои дни в действительности не стали ни спокойнее, ни свободнее от мелких неприятностей, чем прежде, но эти самые неприятности как бы утратили надо мною силу и больше не выводят меня из терпения. Каждый вечер я начинаю свои молитвы, перечнем всех тех вещей, за которые я благодарна, тех мелочей, которые случились в течение дня и которые прибавили радости этому дню. Я знаю, что эта привычка запускает двигатель моего разума, и он выбирает приятное и придает забвению неприятное. Тот факт, что в течение шести недель у меня не было ни одного плохого дня, и что я отказалась от прежнего недоброжелательства по отношению к кому бы то ни было, для меня поистине непостижимое явление. Она открыла удивительную силу в молитве. Вы можете сделать то же самое. Ниже приводится 10 правил для получения эффективных результатов от молитвы. Первое. Каждый день на несколько минут уединитесь где-нибудь в сторонке. Ничего не говорите, просто думайте о Боге. Это заставит ваш разум стать духовно восприимчивым. Второе. Затем помолитесь вслух, используя простые, естественные слова. Поведайте Богу все, что у вас на уме. Не думайте, что вы должны употреблять стереотипные церковные фразы. Говорите с Богом своим языком. Он понимает его. Третье. Молитесь, когда идете заниматься своими обычными делами: в метроле, автобусе или за своим рабочим столом. Используйте минутные молитвы, закрыв глаза, чтобы отключиться от внешнего мира и сконцентрироваться на короткое время на божественном присутствии. Чем чаще вы будете делать это каждый день, тем ближе почувствуете божественное присутствие. Четвертое. Не просите всякий раз, когда молитесь, а вместо этого утверждайте, что божественные благословения не сходят на вас. И большую часть времени в своих молитвах отводите благодарению. Пятое. Молитесь с убеждением, что искренняя молитва может достичь и окружить тех, кого вы любите, божественной любовью и защитой. Шестое. Никогда не допускайте в молитве негативных мыслей. Только позитивные мысли приносят результаты. Седьмое. Всегда выражайте желание принять божью волю. Просите о том, чего хотите, но изъявляйте желание принять также и то, что Бог посылает вам. Это может оказаться даже лучше того, о чем вы просите. Восьмое. Выработайте позицию передачи своих проблем в божьи руки. Просите о том, чтобы Он даровал вам способность сделать лучшее, что вы можете, и доверительно предоставьте результаты Богу. Девятое. Молитесь за людей, которых вы не любите, и за тех, кто дурно с вами обращается. Обида это препятствие номер один для духовной силы. 10. Составьте список людей, за которых будете молиться. Чем больше вы станете молиться за других людей, особенно за тех, кто не связан с вами, тем больше получите результатов от молитвы.